Он объяснил Александру, что и ноты больше не напишет. Разве что лучший друг заставит его это сделать под угрозой пистолета. В тот вечер Александр не был вооружен. И следующие 37 лет своей жизни, вплоть до смерти, Рассини ничего не сочинил. За исключением нескольких пьес, которые он не разрешал публиковать. Закончился «Роберт Дьявол». Нури с уже сорванным голосом ухитрился еще сорваться в люк в первой кулисе оперы и разбить себе лицо. Александр торопится навестить его в гримерной, дабы убедиться, что тенор пострадал не настолько, чтобы не смог представить его Мейерберу. Но контакта не возникает. Мейербер, безусловно, очень умён, Но только состояние себе он составил не при помощи репутации, более того, можно было бы сказать, что репутации своей он почти обязан состоянию. В то время как в опере разворачивались все трагические события, восстававшие ткачи берут власть в леоне Дело в том, что за 15 лет их заработная плата упала с 80 СУ до 18 СУ в день, за 18-часовой рабочий день. СУ в час. Почувствовав взрывоопасность ситуации, префект Бувье Дюмалар потребовал от господ Прюдомов установить гарантированный минимум зарплаты в 23 СУ. Подавляющее большинство хозяев отказалось принять это требование, заявил что не считает себя обязанными помогать людям, создавшим себе искусственные потребности. При 18 суток день. Каковы сибориты? Ткачи объявили забастовку. Колонна национальных гвардейцев, состоящая целиком из фабрикантов, открыла огонь по мирной демонстрации. Тогда гнев заставил этот немой от голода гигантский рой зажужжать. Каждый дом выбросил на улицу всех способных к борьбе мужчин. Кого с палкой, кого с вилами, некоторых с ружьями. В одно мгновение, построенные женщинами и детьми, поднялись баррикады. На следующий день, в семь часов пополудни, все было кончено и войска отступили перед народом-победителем повсеместно. Руководство городом приняла рабочую комиссию из восьми человек, которая никак не могла прийти к взаимному соглашению и не очень представляла себе, что делать с властью. Чтобы отвоевать, Леон Казимир Перье посылает туда армию в 36 тысяч человек под командованием Сула, нежного Фердинанда. Страшные репрессии, минимум упразднен, Бувье-Дюмалар смещен, оставшиеся в живых ткачи продолжают умирать с голоду, Гего и Ламартин невозмутимы. Кроме Александра, один лишь Гейне отдаст последний долг леонским повстанцам в селесских ткачах. А что же делал король в это время? Время страшной нищеты не только в Леоне, но и в Париже, где 24 тысячи человек, зарегистрированных в отделе милосердия в 12 округе, остаются без хлеба и без одежды. Многие довольствуются охапкой сена вместо постели. В это время король Гружа диктовал своим министрам ноту, который требовал от Палаты 18 миллионов по цивильному листу. В 9 раз больше, чем весь бюджет народного образования, вместе со всеми субсидиями, премиями и национальными стипендиями. В припадке независимости депутаты дают согласие лишь на 14 миллионов, то есть в 7 раз больше, чем бюджет народного образования. К этому ли периоду относятся первые мимолетные ссоры по причине республиканства между Александром и Фердинандом. Приступили к репетициям Ричарда Дарлингтона в театре Порт-Сен-Мартен